Глава 10. Экзот номер 11. Куда они подевались? Интерфейс инопланетного компьютера, снятый с разбитой ракеты, оказался настолько интересной системой, что исследователи чуть ли не сплясали в лаборатории после того, как осмотрели и попытались включить. Жилинский с трудом уговорил подчинённых заниматься поисками других артефактов, а не колупаться во внутренностях гриба-трутовика, чем можно было заниматься и в земных институтах. Гриб оказался непростым. Это был полуживой организм, в котором еще сохранялись искры энергии. Как оказалось, хозяева сферы, Грогусы, не только являлись родичами земных головоногих, так они еще и технику себе не строили, а выращивали. Таким образом, ракета тоже была продуктом биохимии и могла выполнять функции защитника, но не вестника, так и не поучаствовав в прошлой войне. Однако земные конкуренты команды Жилинского из какой-то археологической компании стали мешать так сильно, что ответственный за безопасность экспедиции майор Пенчо Димитров решил объявить им свою войну. Поскольку торнадо и тест-туда, древние земной бронетранспортеры, боевая машина пехоты с полевой защитой, выпущенные Малобританией 30 лет назад и подаренные сведомой Львовской Украине с барского плеча, пользовались спросом у частных военных образований и у террористов до сих пор, появляясь на планетоидах сферы регулярно и, самое подлое перехватывая десантные катера-экспедиции с уже найденными артефактами, решено было устроить им засаду. Безопасники, два оператора Жилинского и Гриша Велес, должны были разыграть спектакль, словно они отыскали в ракете Грогусов еще что-то важное и дождаться похитителей. Приступили к операции на следующий день 2 августа, ближе к обеду. Сначала «Золотой Орёл» запустил в глубины планетой до 2 беспилотника, доставившие в зал с инопланетной ракетой кое-что необходимое для операции. Затем намеренно допустили утечку информации, то есть озвучили план десанта. Жилинский якобы предупреждал исследователей, чтобы держали ухо во строне, допуская стычек с гостями. Майор Димитров надеялся, что этот разговор перехватят искатели кладов и не приминут напасть. Как оказалось, его расчёт сработал. «Эх, нам бы найти их схрон в системе», — с огорчением сказал Гриша. «Бахнули бы плазмером, а лучше Нихелем, упоминай, как звали». Капитан Брюлов промолчал. Дроны-разведчики фрегата давно искали местонахождение космолёта чёрных археологов. Однако сфера содержала миллионы планетоидов и на каком из них нашёл пристанище корабль археоворов, никто не знал. В половине первого голем с группой перехвата, шесть человек, набитые фозмами, 12 роботов, и тремя беспилотниками — оторвался от фрегата, зависшего на высоте в сотню километров от поверхности планетоида, и нырнул в дыру, на дне которой пряталась ракета Грогусов. В ангаре никого не было, судя по докладам беспилотников, но Гриша интуитивно чуял, что за катером наблюдают, и предупредил Димитрова об этом. Трое парней во главе с майором выбрались наружу и деловито распределили зонды и модули вокруг ракеты, как это делали исследователи до нынешнего момента, после чего нырнули внутрь ракеты. Оставшиеся в катере затаили дыхание, готовые по первому зову последовать за коллегами или выпустить стаю роботов. Донеслись голоса десантников. «О, смотрите, что я нашёл!» «Что это?» спросить его полегче. Выглядит, как коровий язык». «Ты знаешь, что такое коровий язык?» «Не ехидничай, сам посмотри. А под ним какая-то черепашка». «Странно, что мы пропустили эту штуковину при первом осмотре». «Она видна только под определённым углом. подвиньте и посмотри». «Точно. Маскировка? Зачем они прятали свои причиндалы?» «Кто знает, может быть, у Грогусов просто глаза торчали из разных мест. Снимаем?» «Дурацкий вопрос. Милага Иванович, нашли интересные детальки». «Очень хорошо снимаете, только осторожно не повредите», — ответил Жилинский. Голоса на минуту смолкли, но спустя какое-то время зазвучали вновь. «Парни, а тут, похоже, люк». «Где?» «Подо мной он утоплен». «Не вижу». «Значит, он виден только с определенного направления. Глянь отсюда». «Точно, Люк. тени за крестовину». Донеслось пыхтение в два голоса. «Елки-палки, ход!» «Что там у вас?» — с любопытством спросил Гриша, поверив, что разведчики обнаружили незамеченный ранее коридор. «Мы залезли на антресоле в отсеке с компом и нашли боковой ход. Размеры подходящие, можно пролезть». «Да ладно, мы же там были». «Но не просвечивали». «Расканируйте и пошлите зонд!» «Пенчо, я маленький, пролезу!» «Подожди, посмотрим через камеры зонда!» Несколько минут в эфире стояла тишина. Звякнуло, кто-то тихо выругался, послышались щёлчки, будто по каменной плите запрыгали металлические шарики. «Чего молчите?» — не выдержал вспотевший Гриша, окончательно поверив, что десантники действительно обнаружили секретный тоннель. «Смотрим!» — ответил Димитров. Ход неглубокий, всего метров на семь-восемь, и заканчивается горшком. «Чем?» «Не поверите, напоминает отсек ручного управления. Кресло ковшом, хотя явно не для человека. Пульт с необычной формы, тумблерами и круглыми индикаторами в виде рыбьих глаз и чешуй. Один глаз светится». «Обалдеть!» Гриша едва не прокололся, буквально сняв с языка фразу «Вы в самом деле нашли ход». «Сами балдеем». «Ничего не трогайте!» отреагировал на новость Жилинский. «Я присоединюсь и посмотрю». «Тут на пульте лежит кейс. Повторите. На пульте лежит чёрный прямоугольник размером с поднос, чистый кейс, только без ручки. Проверьте на наличие взрывчатки и забираете «Изучаем. Вроде ничего такого нет». «Загружаете на борт, только заприте в бокс». «Слушаюсь, командир». Через минуту из ракеты вылетела фигура одного из десантников, толкающего перед собой тележку-антиграф, на которой лежали какие-то предметы, в том числе черный кейс. Десантники могли воспользоваться и аватарами, управляемыми роботами, либо аватар-связью, опираясь на роботов-андроидов, но предпочли другой вариант. Космолетчик с тележкой направился к Голему и тотчас же послышался голос Орлика, компьютера Фрегата. «Замечено движение». Ему скороговоркой отозвался компьютер катера под номером 11. «Третий уровень отсека». Началась перекличка кванков. В 20 метрах от пола открылся проход. В тоннеле справа на четвёртом уровне тоже отодвинулась заслонка. Началось. С дрожью в голосе пробормотал Гриша. В ангар с неземной ракетой прыгнули с двух сторон два аппарата. Всё те же знакомые тестуда и Торнадо, принадлежащие похитителям артефактов. Они не прятались под голографическими пузырями невидимости, то ли посчитав, что это лишнее в создавшихся условиях, то ли пренебрегая безопасностью и надеясь на удачу, хотя их пиксельный камуфляж никоим образом это не гарантировал. Торнадо пальнул для острастки из плазмера. Полотнище лилового пламени пронеслось между големом и десантником, едва не спалив его. Тестуда, несмотря на габариты и видимую неуклюжесть, В течение секунды преодолел расстояние от верхнего тоннеля до космолётчика и метнул в него белый сгусток Клейтона, специальной сетки, пеленая, как пойманную рыбину, и подтягивая к себе. В кабине голема раздался знакомый грассирующий голос. «Эй, гуски, всем назад, если хотите увидеть его живым. Назад, я сказал, мы его отпустим, как только окажемся в конце зала. Кто главный? Ответьте!» «Отвечаю», — хладнокровно проговорил Димитров. «Погнали» выдохнул мысленно Гриша, как заправский спецназовец. Десантник в коконе сетки внезапно растопырил четыре дополнительные руки, легко срезая растяжки, толкнул платформу вперёд к БМП рванулся прочь, таща за собой хвост Клейтона. Это был не живой человек, а робот-андроид, прекрасно сыгравший роль космолётчика. Риск подобной игры не был для него смертельным. Платформа с лежащими на ней предметами достигла бронемашины и взорвалась. Но на её борту не было нихеля, и пробить броню хорошо защищённого аппарата, боеприпас, чёрный кейс являлся на самом деле противотанковой миной «Хризантема», способной уничтожать компактные объекты, не мог. Но взрыв получился мощным, и БМП отбросило к стене шахты, в которую он вломился задом на полкорпуса. «Добить!» — сжал кулаки Гриша. Но Димитров добивать противника не стал, тем более что Т-Студа начал отстреливаться, пятясь назад. Однако вылетевшие из Голема Фозма открыли ураганный огонь из плазмеров и лазеров. Закончилось сражение выстрелом ракетного комплекса «Кинжал». Ракета комплекса могла набирать большую скорость в режиме шпуга в течение долей секунды, и «Кинжал» с тремя хризантемами на борту достиг цели и разнёс БТР в клочья. К застрявшему БМП торнадо метнулись Фозмы, а за ними десантники, те, что сидели в ракете, и двое из кабины Голема. Но их вмешательство не понадобилось. Роботы сбили выпущенные бронетранспортером беспилотники, залепили пеной окошки видеосистемы и радаров, ослепив владельцев машины, и на этом их сопротивление прекратилось. «Открывайте люки», — приказал Димитров. «Даю три секунды, не откроете, взорвём вас ко всем чертям». Воздуха в шахте было мало, поэтому люк на корме БМП открылся беззвучно. «Не стреляйте!» — раздался в наушниках скафандра в чей-то хрип. «Нихчизен, я ранен!» Димитров махнул рукой, и в люк один за другим нырнули два паука Фозма. «Двое», — доложил первый, — один мертв. «Двое?» — не поверил Гриша. «Пенчо, я не ослышался. Проверьте, эти ребята вполне могут обмануть». «Вытаскивайте раненого», — приказал майор. Фозмы ловко протащили сквозь люк тело боевика, одетого в камуфляжной расцветки скафандр. Он зажимал рукой грудь и дышал со свистом. «Валдис!» К боевику подлетел штатный медик экспедиции Валдис Куркинш, сбросил с плеч горб медаптечки, быстро заклеил дыру на груди раненого. Остальные космолетчики в это время бдительно следили за ближайшими норами и ходами подземного комплекса, готовые отреагировать на любую угрозу. Но все было тихо. Никто группу похитителей не подстраховал. «Отступаем», — скомандовал Димитров. «Потом все равно придется вернуться», — сказал кто-то из его подчиненных. «Зачем?» «Исследовать горшок ручного управления?» «Кчмар!» — вырвалось у Гриши. «Сначала я думал, вы разыгрываете комедию для подслушивающих, а потом поверил». и ничего можете обследовать отсек?» — раздался голос Жилинского. «Беспроблемно, у нас раненый, его надо немедленно оперировать». «Понял, возвращайтесь, позже пошлём группу». Десантники поспешили к голему, и Гриша открыл кормовой люк. Через полчаса катер вынырнул из глубин кратера, разворотившего крышу ангара с ракетой в шахте, и космолетчикам открылась панорама сферы. Колоссальная сетчатая округлость, сотканная из миллионов планетоидов, астероидов, ледяных и каменных глыб. Как они держались вместе, не нарушая строй и форму сферы, было непонятно, но гармония творения Грогусов потрясала. «Кчмар!» — повторил Гриша, выражая этим словечком из молодежного лексикона свой восторг и удивление. На борту фрегата их ждали исследователи вместе с Жилинским и борт инженер корабля, не имевший определенных обязанностей внештатных. Перенесли раненого боевика в медотсек, и лекаря экспедиции Валдис Куркинш и Феликс Рябый принялись в четыре руки и столько же манипуляторов колдовать над пациентом. Роботы его раздели, обмыли, уложили в люльку реанимационной камеры, включили аппаратуру просвечивания. «Сломаны три ребра», — доложил диагностик отсека. «Разорвана селезенка, потеря крови». «Выживет?» — равнодушно осведомился Жилинский, вернувшийся в свою лабораторию. «С вероятностью 50 на 50», — ответил компьютер. «Оперируйте». «Допросить да бы сначала», — сожалеюще проговорила Биара Цденова. «Успеем», — ответил Жилинский. «Пенчо, скиньте-ка мне ваши записи в ракете». «Ох, простите, Милага Иванович», — смущенно сказал Димитров. «И нам?» — попросил капитан Брюлов. «Ловите». В ситуационных виомах поста управления появилось изображение горшка, пункта ручного управления ракетой. «Так как Грогусы были водными существами», — заметил Димитров, «значит, и рубка у них должна была быть заполнена водой». «Верно. Почему же их аппаратура такая древняя, что ли? Явно не для пользования осьминогами. Пульты, каких у нас давно нет, индикаторы, тумблеры, рукояти. Мне они напоминают декорацию». «Возможно, этот запасной отсек предназначался вовсе не для Грогусов?» «А для кого?» «Для таких, как мы». «Да на этом седалище можно разместить сразу двух человек с большими задницами». Фыркнули в три голоса. «Ну и воображение у тебя, дружище», — сказала Биара Циденова. «Шеф, разрешите мне отправиться туда со следующей группой?» «Не спеши к волку впасть», — сострел Гриша. «К какому волку?» — не понял начальник группы. Ты забываешь, что боевики этой гадской компании, небось, сильно разозлены потерей двух машиноприятелей. Лучше с ними не связываться. Всё равно придётся, если мы хотим работать спокойно. Согласен, — сказал Димитров. Милага Иванович, пора кончать с нашими конкурентами. Мы вынуждены всё время отбиваться от их налётов. А не лучше ли просто выгнать их из сферы? Или уничтожить, — воскликнул Гриша. Лейтенант, — проворчал капитан Брюлов недовольно. Простите, командир. Покаянно отозвался оператор. кир сказал Жилинский, — «наверное, действительно придётся сначала разобраться с негодяями, а уж потом спокойно продолжить работу». «Мы готовы. Бросьте всю технику на поиски корабля бандитов». «Мы послали 5 дронов». «Не пять, всю. Привлеките даже аппаратуру фрегатов в том числе исследовательскую, вы поняли?» «Так точно, но у меня другое предложение, если позволите». «Давайте все вместе обсудим варианты, где может прятаться корабль бандитов, либо дождёмся, когда придёт в себя пленник». «Зачем ждать?» – заволновался Гриша. «У медиков куча психотроники в отсеке для лечения головного мозга. Пусть просканируют оперативную память раненого, и мы всё узнаем». Несколько секунд на волне интерсвязи царила тишина. Потом раздался смех Цденовой. «Всё-таки среди нас имеются быстро соображающие люди. Гриня, с меня шампанское». М «Да». — пробормотал Жилинский с ноткой смущения. «Шеф, он прав», — сказал тактично Димитров. «Мы не повредим пациенту. Его надо доставить на землю и отдать под суд. Но сначала надо выяснить, кто нам мешает. Валдис, приступайте к сканированию, только очень осторожно. Не превратите его в идиота». Медики снова засуетились у капсулы реаниматора. Ждать долго не пришлось. Компьютер комплекса безошибочно ввёл в нужные участки мозга пациента тончайшие зонды и уже через четверть часа добился результата. «Вот что мы имеем», — торжественно объявил Валдис. «Это частная археологическая компания Сириана. Командует ею палей Зубарь по кличке Зубар. Прикрытие от преследования — какой-то чин из нашего честнейшего правительства и... Вы не поверите, Коскор?» «Да ладно», — не выдержал Гриша. Чтобы таких отморозков крышевала космическая контрразведка? Допускаю, что чиновники правительства имеют свой шкурный интерес, но чтобы кто-то из Каскора... «Лейтенант, прекратить!» — железным голосом произнёс капитан Брюлов. «Умолкаю», — прикусил язык Гриша. «Продолжайте», — сказал Жилинский, вызвав оживление, хотя обращался начальник экспедиции к медикам. «Корабль негодяев прячется в том же планетуэде, где стоит ракета. Экипаж — 22 индивидуума. Гриша закашлялся, сдерживая вопрос, боясь попасть под критику капитана. Вместо него отозвался Димитров. «В том же планетуиде?» «Точных координат в его памяти нет», — сказал Валдис. «Может быть, этот район находится на другой стороне планеты?» «Боевая тревога», — вдруг объявил Брюлов, ошеломив даже членов экипажа. «Ищем корабль! Класс-то наш вооружение!» «Раненый не знает! Копните память глубже!» «Не сможем, иначе риск повреждения мозга увеличится многократно!» «Милага Иванович, Бюро управление экспедицией на себя!» «Берите!» — со вздохом ответил Жилинский. Все варианты командования экспедициями в глубоком космосе были прописаны в инструкциях Спас-центра, и даже их начальники вынуждены были подчиняться капитанам космолетов во время форс-мажорных обстоятельств. «Золотой Орел» выбросил в пространство VR беспилотников, имеющих оружие и защиту, всего 24 единицы — И аппараты в течение 10 минут окружили сетку сферы, объединённые компьютером корабля. же начал облёт планеты, выдавая на всех диапазонах. «Предлагаем экипажу отделения Чак-Сириана сдаться. Выходите в поле над планетой. Если не ответите в течение получаса, откроем огонь и уничтожим вас вместе с планетой. Повторяю». Разумеется, никто уничтожать планетоид не собирался, но маргиналы всех мастей судили обо всём по своим лекалам и могли поверить. Несколько минут никто на запрос не отвечал. Потом Орлик заметил движение. «Вижу объект». Космолёт похитителей появился из горной складки всего в пяти километрах от кратера, на дне которого стояла ракета Грогусов. «Драккар», — удивлённо проговорил Гриша. «Это и в самом деле был драккар, какие в настоящее время использовались». «Класс вертолёта-носец», — добавил компьютер. «Производство Малой Британии, вместимость более двух сотен боевых дронов». «Что-то мы не видели его дронов», — буркнул навигатор. «Уверен, что шейки Сирианы подарили не один драккар», — сказал Гриша, забыв об обещании не вмешиваться в переговоры команды Жилинского. «На протяжении уже ста лет нацикам Украины спихивают старье со всего света, эти тупоголовые уроды, радующиеся натовским печенькам и довольны. Но ведь драккары не летают так далеко. Значит, на машину поставили новый варп-движок». «Может, ты и прав. Давайте спросим у пленника». «Спросим», — хмыкнул Димитров. «Он в коме». «Всем умолкнуть», — приказал капитан Брюлов. «Экипаж Драккара, подходите медленно, остановитесь в сотне метров. К вам подойдёт катер и доставит на борт фрегата. Сопротивляться не советую». «Кто говорит?» — раздался в рубке надменный голос. По-русски говорили чисто, без акцента. «Капитан фрегата «Золотой орёл» Брюлов». «Капитан, нас ждут в другом месте, мы уходим». «Что значит они уходят?» удивился навигатор. «С кем разговариваю я?» — в свою очередь осведомился Брюлов. «Шеф-капитан этого судна Бартоломео Губин, кадровый офицер разведки Австралийского союза, если вам угодно. Шеф-капитан, повторяю приказ. Прощайте, капитан Брюлов, был рад познакомиться, хотя вы и убили моих людей. Надеюсь, больше не встретимся». «Форсаж!» — скомандовал Брюлов компьютеру. Орлик отреагировал мгновенно, посылая корабль навстречу Драккару в режиме шпуга, однако предпринять что-либо для задержания вертолета Носца не успел. Драккар покрылся слоем искор и исчез. «Твою мать!» — вругался капитан Брюлов. Опомнился, стер пот со лба. «Прошу извинить, товарищи, я виноват. Нас провели как детсадовских детей». «Не понял?» — сказал Жилинский. Это был отвлекающий манёвр. Драккар стартовал откуда-то прямо из планетоида. Но мы увидели голографический призрак. «Ох», — горестно сказал Димитров, — «я подумал об этом пару минут назад». «Ну и куда они ушли?» — осведомился борт инженер «Этот Бартоломео проговорился, что их ждут в другом месте». «Я виноват», — удручённо повторил капитан Брюлов. «Орлик, депешу на базу». «Готовьте текст» ответил компьютер.